ка не стал больше обращать внимания ни на него, ни на посетителей, сидевших в проходе, так как, пройдя половину коридора, он увидел, что можно свернуть вправо через дверной проем. Он справился у служителя, правильно ли он идет, тот кивнул, и ка прошел туда. Ему было неприятно все время идти на два 3 шага впереди служителя. Именно тут, в этом здании, могло показаться, что ведут арестованного. Он то и дело поджидал служителя, но тот сразу опять отставал. Наконец, Ка, желая прекратить это неприятное состояние, сказал, ну вот я и посмотрел, как тут все устроено, теперь я ухожу. Нет, вы еще не все видели, небрежно бросил служитель. А я и не хочу все видеть, сказал Ка, уже по-настоящему чувствуя усталость. Я хочу уйти. Где тут выход? Неужели вы уже заблудились? удивленно спросил служитель. Надо дойти до угла, а потом направо по тому проходу до самой двери. Пройдемте со мной, сказал Ка. Покажите мне дорогу, не то я запутаюсь. Здесь столько входов и выходов. Нет, это единственный выход, уже с упреком сказал служитель. А вернуться с вами я не могу, мне еще надо передать поручение. Я и так потерял с вами уйму времени. Нет, пойдемте уже резче, — сказал Ка, словно, наконец, улечил служителя во лжи. — Не кричите, — прошептал служитель. — Здесь кругом канцелярии. Если не хотите идти без меня, пройдемте еще немножко вперед, а лучше подождите тут, я только передам поручение, а потом с удовольствием провожу вас. — Нет, нет, — сказал Ка, — ждать я не буду. Вы должны сейчас же пройти со мной. Ка еще не осмотрелся в помещении, где они находились, и только когда открылась одна из бесчисленных дощатых дверей, он оглянулся. Какая-то девушка, привлеченная, очевидно, громким голосом Ка, вышла и спросила: Что вам угодно, сударь? За ней, поодаль, в полутьме, показалась фигура приближающегося мужчины. Ка посмотрел на служителя. Ведь он говорил, что никто не обратит внимания на Ка, а тут уже двое подходит. Еще немного и. Все чиновники обратят на него внимание, потребуют объяснить, зачем он здесь. Единственным понятным и приемлемым объяснением было бы то, что он, обвиняемый, пришел узнать, на какое число назначен следующий допрос. Но такого объяснения он давать не хотел, тем более, что оно не соответствовало бы действительности. Ведь пришел он из чистого любопытства, а также И желание установить, что внутренняя сторона этого судопроизводства так же отвратительна, как и внешняя, но дать такое объяснение было совсем невозможно. Все, что он думал, подтверждалось, и дальше вникать у него охоты не было. Его и так удручало все, что он увидел. Сейчас он был просто не в состоянии встретиться с каким-нибудь важным чиновником, который мог вынырнуть из-за любой двери. Нет, он хотел уйти со служителем, а если придется, то и один».